Глава шестая, в которой Маргарет клянется больше никогда не разговаривать с графом Лорентисом. Возмущению Маргарет не было предела Как он посмел. Он вот так просто подошел и задрал ее юбку, будто она. будто она проститутка. Что это за слово, Маргарет не знала, но подозревала в нем что-то нехорошее. Вообще-то, это было самое тривиальное из незнакомых ей слов. Оно ну, хотя бы походило на все остальные английские слова, в отличие от тех, что часто возникали в мыслях будто сами собой. Недалеко вчера утром у нее на языке вертелось другое словечко — «мобильник». Что это такое? Когда она спросила у Люси, та сказала, что, отродясь, такого не слышала. А дядюшка вообще в сердцах заявил, что она думает о всяких глупостях. Но она не думала. Слова возникали из ниоткуда — «Вот, например, еще одно. Няшка!» И таких слов было множество. Маргарет повторяла их про себя, произносила вслух, перекатывая необычное сочетание звуков на языке. Наверное, они приходили к ней с детства, о котором Маргарет ровным счетом ничего не помнила. Дядя рассказывал, что, когда ей было чуть больше десяти, она попала под дождь, в результате которого перенесла страшную лихорадку. Даже думали, что Маргарет не выживет — Однако бог был милостив, и после продолжительной болезни она пошла на поправку. Правда, все забыла, даже как правильно говорить на родном английском языке, и то забыла. Пришлось дядюшке и гувернанткам всему учить ее заново. Мысли Маргарет снова вернулись к графу Лорентису. Ногу до сих пор жгло огнем там, где его ладонь коснулась чулка. «Нет, он точно не джентльмен. Разве джентльмен позволил бы себе таким недостойным образом спасать леди?» И если бы не проклятая гусеница, которая привела Маргарет в ужас, она бы стеганула этого графа плёткой, что держала в руке, но которая никогда не подгоняла пруди. Но гусеница! Ничего в этом мире Маргарет не боялась до такого отвращения, как гусениц. До сих пор ей казалось, что по ее ногам ползают сотни этих отвратительных насекомых. «Можете не волноваться, мисс Кавендиш? Сегодня я не увидел ничего такого, чего бы не разглядел вчера», — вспомнила Маргарет слова графа Лорентиса. «Так значит, ей не показалось, что за рекой в заброшенной сторожке горел свет, и чья-то фигура маячила в окне. Это был граф Лорентис. Он видел, как Маргарет танцевала под луной без одежды. Господи, хоть бы он оказался близоруким!» Или вообще слепцом?» — с досадой пробормотала Маргарет. Однако надежды на это не было. Граф не только видел ее ночной ритуал, но и узнал ее сегодня. еще и не постеснялся сказать об этом. «Невоспитанный, невыносимый, бестактный иностранец!» — осыпала она его проклятиями. В том, что граф Лорентис не англичанин, она не сомневалась ни секунды. «Во-первых, это странное имя». Что-то она не припомнит ни у кого из дядюшкиных знакомых такое вычурное прозвание. Во-вторых, граф говорил по-английски с едва уловимым акцентом, который другие, может быть, и не заметили бы, но только не она. Ведь из самой Маргарет-гувернантка, а за ней миссис Эванс, годами вытравляли странные рычащие и шипящие звуки, которые стали примешиваться в свою речь после той страшной лихорадки, что лишила ее памяти. Было еще и в третьих... Только иностранец мог позволить себе столь безнравственное поведение, такие грубые намеки и омерзительный смех. А ещё он не похож ни на одного графа или баронета, что я встретила в Лондоне, когда дядюшка вывозил меня в свет, думала Маргарет, вспоминая чёрные, как вороново крыло, волосы графа и такие же черные, лукавые, как у самого дьявола, глаза графа. Нет, Лорентис явно был не из их вечно окутанной туманами страны. За размышлениями Маргарет не заметила, как приблизилась к поместью. Спешившись, она бросила по воде кучеру и вошла в дом. «Люси!» — крикнула она горничную. «Да, мисс». Тут же явилась та на зов госпожи. «Вели наполнить ванну, я хочу помыться». «Сейчас, мисс?» «Да, сейчас». Маргарет хотелось смыть с себя ощущение ползающих по коже насекомых, а для этого нужно было как следует натереть кожу мылом и облиться водой. В лондонском особняке лорда Кавендиша был водопровод и полностью оборудованная ванная комната, что Маргарет очень понравилось. А вот Вестсморе мылись еще по старинке, наполняли ванну ведрами горячей воды, которую приходилось таскать сюда, на второй этаж. Никаких новшеств в старом доме лорд Кавендиш не вводил, если не считать ветер -клозета. К вечеру Маргарет немного отошла от того душевного волнения, в которое ее привела встреча с графом Лорентисом. Она решила, что если когда-нибудь еще этот джентльмен встретится на ее пути, то она просто проедет мимо и никогда-никогда не будет с ним разговаривать. Милая, надеюсь, ты помнишь, что завтра вечером мы едем на обед к леди Саммерхилл? Спросил Лорд Кавендиш за ужином. Помню, вздохнула Маргарет. Понимаю, что на этот раз ей придется подчиниться и отправиться таки вместе с дядей. Как все же хорошо было в норт Хиллс поместье лорда Кавендиша, что разместилось на самой границе Англии и Шотландии. Там было меньше условностей и больше свободы. Там Маргарет была вольна делать что душе угодно. Там она провела большую часть своей жизни, и лишь только в начале этого сезона дядя впервые привез Маргарет в Лондон. Маргарет, как и любая девушка, с трепетом ждала своего первого выхода в свет. Она мечтала о балах, о салонах, озаряемых светом сотен ламп, о красивых нарядах, о театре. Как все это прекрасно было в ее воображении и каким ужасным обернулось в действительности. Шепотки за спиной, пересуды, любопытствующие и откровенно обвинительные взгляды. «Нет!» В Лондон она возвращаться не хотела. Он стал для нее полным разочарованием.